Глава 12. Утро следующего дня выдалось ясным и свежим. От вечернего дождя не осталось и следа, но мир вокруг выглядел таким чистым, словно его на совесть вымыли в дождевой воде, подумал Том, жмурясь от удовольствия и поглядывая из окна на узкую улочку внизу. В витринах магазинов отражалось солнце, а небо радовало яркой голубизной. На кофейном столике лежал ключ, а под ним записка от Эда. Он пожелал Тому чувствовать себя как дома и сообщил, что не вернется раньше четырех пополудни. Где найти на кухне снеть, Эд показал ему еще вчера. Том заправил постель, побрился и позавтракал. В 9.30 он уже шел по улице в сторону Пикадилли с наслаждением, наблюдая за забавными уличными сценками, улавливая обрывки речи на разных языках с разными акцентами, лавируя среди спешащих по своим делам пешеходов. Он побродил по Симпсону, вдыхая ароматы новых парфюмерных композиций и даже напомнил себе привезти мадам Аннет из Лондона лавандового воска. Прошелся вдоль рядов вешалок с мужскими халатами и выбрал один для Эда Бенбери из мягкой шерсти Black Watch и один для себя Royal Stuart в ярко-красную клетку с пересечением синих, желтых и белых нитей. Представив комплекцию Эда, Том решил взять ему халат на размер меньше собственного. С большим пакетом покупок он вышел из магазина и отправился на Олд Bond стрит к Бакмастерской галерее. Время близилось к 11. В галерее Том, поискав глазами Ника Холла, обнаружил, что тот беседует с грузным темноволосым мужчиной. Заметив Тома, Ник приветливо кивнул. Том заглянул в следующий зал, где выставлялись традиционные пейзажи Коро или его эпигонов, и вернулся назад, ненароком подслушав обрывок разговора Ника с грузным мужчиной. «Меньше пятнадцати тысяч, сэр, я уверен. Если хотите, я сейчас же проверю». «Нет-нет». Ценовую политику определяют владельцы Бакмастерской галереи. Цены могут расти или падать, но весьма незначительно». Ник сделал паузу. «И это зависит от рыночной конъюнктуры, а не от личности покупателя». «Прекрасно. Тогда уточните цену, будьте так любезны. Я готов потратить тысяч тринадцать. Думаю, мне нравится это. Пикник». «Да, сэр. У меня есть ваш номер, и я постараюсь связаться с вами завтра». «У Ника неплохой словарный запас», — подумал Том. «Хорошо, что он не сказал «позвоню вам завтра». Он обратил внимание, что на Нике довольно дорогие туфли, не те, что вчера. «Здравствуйте, Ник. Вы не против, если я буду к вам так обращаться?» — сказал Том, когда покупатель ушел. «Мы с вами познакомились вчера». «Да, конечно, я помню». «Нет ли у вас рисунков дервата, которые вы готовы показать?» Ник на мгновение задумался. «Есть». Мы храним их в папках, в служебной комнате. Они, по большей части, не предназначены для продажи. Откровенно говоря, ни один из них не продается официально. Умно придумано, — подумал Том. Сокровенные архивы с эскизами к картинам, которые стали или станут классикой. Однако... Это возможно? Да, конечно, сэр. Ник взглянул на входную дверь, потом подошел к ней, вероятно, чтобы закрыть на засов. Вместе с Томом они миновали оба зала и оказались в меньшем по размеру служебном помещении с захламленными письменными столами, грязными разводами на потолке, пустыми холстами, рамами и папками для эскизов, прислоненными когда-то белой стене. Неужели сюда смогли втиснуться 20 журналистов, пара фотографов, Леонард, отвечающий за напитки, и он сам в роли дервата? «Невероятно, но факт», — усмехнулся про себя Том. Ник присел на корточки, перебирая папки. «Примерно половина здесь эскизы к картинам», — объяснил он, вытаскивая объемистую серую папку обеими руками. Он благоговейно положил ее на свободный от бумаг столик, притулившийся возле самой двери, и развязал три пары веревочек. «Там, в ящиках, есть еще несколько папок». Ник кивнул на белый шкаф у стены, в котором было шесть неглубоких выдвижных ящиков, последний из которых располагался примерно на высоте бедра. Каждый рисунок Дервата был помещен в прозрачный пластиковый файл. Уголь, карандаш, пастель. Когда Ник показывал их один за другим, все в пластиковых файлах. Том понял, что не может отличить Дервата от Бернарда тавца, по крайней мере, с первого взгляда. Эскизы «К красным стульям» — три штуки, без сомнения подлинные, потому что он знал, что эта картина — творение Дервата. Но сердце Тома ёкнуло, когда Ник дошел до набросков к мужчине в кресле — подделки Бернарда Тавца. Эта картина принадлежала Тому, он любил ее и знал в ней каждую черточку. А Тавц, который преклонялся перед Дерватом, делал свои эскизы с такой же любовью и заботой, как его кумир — И в этих набросках, не предназначенных для чужого взгляда, Тафтс превзошел самого себя, пытаясь достичь нужной интенсивности цвета, которая потом так впечатляла зрителей в его полотнах. «Они продаются?» — спросил Том. «Нет. Ну...» «Мистер Бенбери и мистер Констант не хотят. Насколько я знаю, мы никогда их не продавали. Не так уж много людей...» — Ник замялся. «Понимаете, бумага, на которой рисовал Дерват, не всегда была высокого качества. Со временем она начинает желтеть, пересыхает». «Эти рисунки изумительны», — сказал Том. «Берегите их, не надо держать на свету, и все в таком духе». Ник привычно улыбнулся. «И как можно меньше, до них дотрагивайтесь». В папке остались еще эскизы. К «Спящей кошке, на которую Том вчера обратил внимание», кисти Бернарда Тавца. Рисунок был сделан на листе бумаги довольно большого формата, и цвет каждой детали был намечен карандашами — черным, коричневым, желтым, красным и даже зеленым. Том вдруг подумал, что Тавц настолько слился с дерватом, что с художественной точки зрения они стали единым целым, в некоторых, если не в большинстве этих рисунков. Бернард Тафтс развил и обогатил художественную манеру дервата. Он умер, находясь в состоянии смятения и стыда из-за успеха своих подделок, который считал оскорблением памяти мастера. Фактически же он сам превратился в дервото, переняв его образ жизни, его живописную манеру и даже характер его экспериментальных опытов в композиции. В его живописи и в его карандашных набросках, по крайней мере в тех, которые находились здесь, в Бакмастерской галерее, не было и следа неуверенности – Его художественная техника приобрела виртуозность настоящего мастера. «Вы действительно заинтересованы в покупке, мистер Рипли?» спросил Ник, пряча папку с эскизами в шкаф. «И «Я могу переговорить с мистером Бенбери». Теперь улыбнулся Том. «Надо подумать. Звучит заманчиво». Неожиданное предложение на мгновение заставило его растеряться. «А сколько галерея запросит за эскиз к... одной из картин?» Ник отвел взгляд и на секунду задумался. «Не могу сказать, сэр, просто потому что не знаю, не припомню, чтобы у меня где-то были цены на эскизы. Боюсь, их вообще не существует». Том сглотнул. «Многие, а скорее большинство этих рисунков, были созданы в скромной маленькой лондонской мастерской Бернарда Тавца, где последние годы своей жизни он и работал, и спал». Как ни странно, они могли служить доказательством подлинности картин, поскольку в них не было того изменения цветовой палитры, которую заметил Мерчесон. «Спасибо, Ник. Ладно, поживем, увидим», — сказал Том, направляясь к выходу. Он шел по пассажу Берлингтон, не обращая внимания ни на шелковые галстуки, ни на стильные шарфы и ремни в витринах магазинов. Его мысли были заняты другим. «Разоблачение поддельных поздних полотен Дервота – абсолютно бессмысленное и даже вредное занятие», – думал Том. Многочисленные эскизы Бернарда тавца были не менее хороши, чем Дервотовские, и свидетельствовали о логичном развитии живописной техники, как оно, скорее всего, произошло бы и у настоящего Дервота, если бы он дожил до 50 или 55, а не покончил с собой в 38». Тафтс определенно вывел живопись Дервота на новый уровень. И даже если 60% по оценке Тома живописных полотен с подписью «Дервот» на самом деле полагается подпись «Б. тафтс то почему они должны стоить дешевле? Ответ, конечно же, состоял в том, что их продажа была мошеннической. Их рыночная стоимость, которая становилась выше с каждым днем, зависела от возрастающей коммерческой ценности имени Дервота, ничего не стоившего даже перед его смертью, потому что мало кому было известно. Раз за разом Том оказывался в этом логическом тупике. Он решил отвлечься от навязчивых мыслей в Фортнум и Мейсон и спросил у служащего в униформе, где можно найти отдел бытовых мелочей. «Я хочу купить мебельную полироль», — пояснил он. И вот он открыл баночку с лавандовым воском, вдохнул пряный аромат и с закрытыми глазами представил, что уже вернулся в бель омбр. «Наверное, я возьму три», — сказал он продавщица. Три баночки уложили в полиэтиленовый мешочек, и Том опустил его в большой пакет с халатами. Как только с покупками было покончено, мысли Тома вернулись к Дервату, Цинти Дэвиду Причарду и другим насущим делам. Почему бы не попытаться встретиться с Цинтией лицом к лицу? Конечно, договориться о встрече будет непросто — Если он позвонит, она может повесить трубку. Если будет поджидать ее у дома, может просто послать к чертям. Но попытка не пытка. Цинтия действительно могла привлечь внимание Причерда к исчезновению Мерчисона. Просто подчеркнуть этот момент в биографии Тома, которую Причард, очевидно, просматривал в газете. Тома интересовали две вещи. Поддерживают ли они сейчас связь? Ведут ли телефонные разговоры? Обмениваются ли письмами? есть ли у нее какой-нибудь определенный план мести, или ей достаточно просто немного его позлить? Пообедав в пабе на Пикадилли, Том вернулся в квартиру Эда Бенбери на такси. Большой пластиковый пакет с халатом для Эда он без всяких церемоний оставил у него на кровати. Том не вложил туда карточку, решив, что фирменные пакеты Симпсона и так выглядят достаточно нарядно. Собственный халат Том повесил на спинку стула в своей импровизированной спальне библиотеки и принялся искать телефонный справочник. Он нашел его на рабочем столе Эда, перелистал и на нужной странице обнаружил желаемое. Греднер Цинтия л Том посмотрел на часы. Без четверти два и начал набирать номер. После третьего звонка включился автоответчик. Том схватил карандаш. Автоответчик голосом Цинтии продиктовал номер, по которому можно найти хозяйку квартиры в рабочее время. Том тут же позвонил, и женский голос несколько неразборчиво сообщил ему, что он попал в агентство Вернона Маккалина. Он поинтересовался, можно ли поговорить с мисс греднер Через минуту в трубке раздался голос Цинтии. «Алло!» «Здравствуйте, Цинтия! Это Том Рипли!» произнес Том своим самым респектабельным голосом. «Я приехал в Лондон на пару дней. Фактически один день уже прошел. Я надеялся, что...» «Зачем вы мне звоните?» — мгновенно ощетинившись, оборвала его она. «Потому что нам надо встретиться», — ответил Том, не меняя тона. «У меня появилась идея, которая, думаю, вас заинтересует, как и всех остальных». «Всех остальных?» «Я думаю, вы знаете, Цинтия», — Том тяжело вздохнул. «Я уверен, что вы знаете». «Я хотел бы встретиться с вами минут на десять. Где пожелаете? В ресторане? В чайной?» «В чайной?» Ее голос зазвенел, но не сорвался на крик. Крик означал бы, что она потеряла контроль. Цинтия никогда не теряла контроль. Том решительно продолжил. «Да, Цинтия. Где вам удобно? Предлагайте». «Что все это значит?» Том улыбнулся. «Моя идея может избавить нас всех от множества проблем». «Я не желаю вас видеть, мистер Рипли!» Она повесила трубку. Несколько секунд Том обдумывал ситуацию, меря шагами комнату. Потом закурил сигарету и снова набрал номер агентства. Он уточнил его название и записал адрес. «До какого часа вы работаете?» «До половины шестого». «Спасибо», — поблагодарил он и повесил трубку. В пять минут пятого Том находился у дверей здания на Кингс-Роуд, где располагалось агентство Вернона Маккалина. Это было новое серое здание, и в нем нашла приют дюжина компаний, таблички с названиями которых висели на стене у входа. Он высматривал среди выходивших людей высокую стройную женщину с прямыми светло-каштановыми волосами, которая не ожидает с ним встречи. Или ожидает. Ожидание затянулось. Без 26 он посмотрел на часы, уже, наверное, в 15 раз больше не в силах разглядывать выходящих из дверей служащих, усталых, апатичных или смеющихся и оживленно болтающих между собой, словно радуясь тому, что позади еще один рабочий день. Том достал сигареты в первый раз с тех пор, как начал наблюдение. Он давно заметил, стоит закурить сигарету там, где в любой момент ее нужно будет затушить, например, на остановке в ожидании автобуса, и события начинают ускоряться. С сигареты в зубах он вошел в фае. «Цинтия!» В фае работало четыре лифта, и Цинтия только что вышла из крайнего справа. Том кинул сигарету на пол, раздавил каблуком, быстро поднял окурок и бросил в ближайший контейнер с песком. «Цинтия!» Крикнул он опять, потому что ему показалось, что она его не услышала. Цинтия так резко остановилась, что прядь волос упала ей на лицо. Ее губы сжались в прямую линию и казались тоньше, чем раньше. «Я же сказала, что не желаю тебя видеть, Том! Зачем ты пытаешься меня разозлить?» «Я не хочу тебя злить. Как раз наоборот, мне нужно всего пять минут». Он запнулся. «Может, посидим где-нибудь?» По дороге Том заметил несколько пабов. «Нет!» «Спасибо? Нет! И что же ты хочешь мне сообщить?» Ее взгляд обжег его враждебностью и метнулся в сторону. «Это касается Бернарда. Полагаю...» «Я уверен, это тебя заинтересует». «Что заинтересует?» — почти прошипела она. «Еще одна твоя мерзкая затея!» «Я здесь ни при чем!» — покачал головой Том. Он вспомнил Дэвида Причарда. «Существовало ли что-либо более мерзкое, чем Причард?» «Не для Тома, во всяком случае». Из-под тишка он бросил на Цинтию оценивающий взгляд. Черные туфли без задника на плоской подошве, черные чулки в итальянском стиле. Шикарно, но мрачно. Дело в Дэвиде Причарде, который может причинить Бернарду немало вреда. «Что ты имеешь в виду? Каким это образом?» Цинтия покачнулась, когда ее задел плечом, пробегающий мимо служащий. Том протянул руку, чтобы поддержать ее, и она инстинктивно отшатнулась в сторону. «Здесь чертовски неудобно говорить», — заметил Том. «Я уверен, что от Притчарда не будет добра ни тебе, ни Бернарду, ни...» «Бернард мертв», — оборвала Тома Цинтия, прежде чем он успел произнести «мне». «Ничего уже не исправить», — она могла бы добавить, — «благодаря тебе». «Существует определенная опасность. Я все объясню за пару минут». «Давай сядем где-нибудь. Прямо за углом есть неплохое местечко». Изо всех сил Том старался оставаться вежливым и в то же время убедительным. Вздохнув, Цинтия согласилась, и они завернули за угол. Пап был небольшим, а значит, не очень шумным, и им даже удалось найти свободный столик. Тому было все равно, подойдет ли к ним официант, и он был уверен, что Цинтию это тоже не волнует. «Что представляет собой Притчард?» — спросил он. Кроме того, что он шантажист, соглядатый и, как я подозреваю, поколачивает свою жену. «Однако он не убийца!» «В самом деле?» «Отрадно слышать. Ты состоишь с ним в переписке? Болтаешь по телефону?» Синтия глубоко вздохнула и прищурилась. «Я думала, ты собираешься рассказать что-то о Бернарде?» Синтия Грендер поддерживает близкие отношения с Причардом, понял Том. «Хотя, возможно, она не настолько глупа, чтобы оставлять письменные свидетельства». «У меня для тебя два известия. Но сначала объясни, почему ты общаешься с таким мерзавцем, как Притчард, с этим больным на голову ублюдком?» Том презрительно усмехнулся. Смерив его холодным взглядом, Цинтия отчеканила. «У меня нет никакого желания беседовать о Притчарде, которого я, кстати, знать не знаю. Тогда откуда тебе известно его имя?» — мягко поинтересовался Том. Она снова вздохнула, переведя взгляд на стол, потом посмотрела Тому в глаза. Ее лицо внезапно показалось ему изможденным и постаревшим. «А ведь ей уже сорок», — подумал он. «Я не хочу отвечать на этот вопрос», — отрезала она. «Может, перейдем к делу? Ты собирался что-то рассказать про Бернарда?» «Да, о его работе. Видишь ли, я встречался с Притчардом и его женой. Они теперь мои соседи, во Франции». Возможно, тебе это известно. Притчард упомянул имя Мерчесона это тот человек, который подозревал, что картины поддельные, и который таинственным образом исчез, продолжила Цинтия, не сводя с Тома внимательного взгляда. Да, Варли. Она усмехнулась. Ага, просто сел не на тот самолет. Интересно, куда он отправился? И даже жене не позвонил, верно? Она сделала паузу. Да ладно, Том. «Я знаю. Это ты разделался с Мерчисоном. Ты мог отвести его багаж в Орли». Том даже глазом не моргнул. «Расскажи это моей экономке, которая видела, как мы выходили из дома. Мерчисон и я сели в машину и поехали в Орли». Сын тебя промолчала. «А что тут скажешь?» — подумал Том. Он поднялся из-за стола. «Что тебе заказать?» Дюбане с ломтиком лимона, если не трудно. Том подошел к барной стойке и заказал дюбане для Цинтии и джин-тоник для себя. Через три минуты напитки были готовы, он расплатился и вернулся с ними к Цинтии. «Я отвез его в Орли», — продолжил Том, усаживаясь за столик. «Высадил у обочины, не заезжая на стоянку, и бутылочку на пасашок мы не распили. Я не верю ни единому твоему слову». Но Том себе верил, во всяком случае, в данный момент — и будет верить, пока его не припрут к стенке неопровержимыми доказательствами. «Откуда тебе известно, какие отношения были у него с женой, и откуда это знать мне?» «Я думала, миссис Мерчисон приезжала навестить тебя», — язвительно заметила Цинтия. «Приезжала. В Вильперс. Я угостил ее чаем. И она пожаловалась на плохие отношения с супругом. Зачем бы она стала это делать?» Она приехала ко мне, потому что я был последним, кто видел ее мужа. Это всем известно». «Да», — согласилась Цинтия, с таким самодовольным видом, словно знала что-то, чего не знал Том. «Но что?» Том ждал, однако Цинтия молчала. Тогда заговорил он. «Миссис Мерчисон, полагаю, может снова вытащить на божий свет историю о поддельных картинах. В любой момент» но в разговоре со мной она призналась, что ничего не смыслит в критериях подлинности картин и рассуждениях мужа о поддельном дервате. Цинтия достала из сумочки пачку сигарет и с такой осторожностью вытащила одну, словно получала их по карточкам. Том щелкнул зажигалкой. «Она выходила на тебя? Звонила из Лонг-Айленда или еще что-нибудь?» «Нет», — Цинтия бесстрастно качнула головой. Было не похоже, что она связывала с Томом звонок от так называемого французского полицейского, который разыскивал адрес миссис Мерчесон. Я спросил об этом, продолжал Том, потому что если ты не в курсе, Причард пытается мутить воду, что-то вынюхивает насчет меня. И это довольно странно. Он ничего не понимает в живописи и совершенно не интересуется искусством. Видела бы ты мебель в его доме и то, что он развесил по стенам. Том вымученно засмеялся. Они приглашали меня выпить. Не очень-то дружеская получилась встреча. Как Том и ожидал, на лице Цинтии появилось довольное выражение. «Он тебя беспокоит?» Том старательно сохранял расслабленный вид. «Не то чтобы беспокоит, но порой раздражает. Как-то осенним утром он принялся фотографировать мой дом, не удосужившись спросить разрешения. Как тебе такая выходка? Для чего ему фотографии моего дома?» Цинтия молчала, потягивая аперитив. «Это ты наускиваешь на меня, причерда?" прямо спросил Том. За соседним столиком раздался взрыв хохота. В отличие от Тома, Цинтия не вздрогнула, а только лениво провела рукой по волосам, в которых уже поблескивали серебряные нити. Том попытался представить ее жилище, современное, но с отдельными фамильными вещами. Может, там были старинные книжные полки или теплый шерстяной плед?» Ее одежда была стильной, но консервативной. Ему хотелось спросить, счастлива ли она, но он, разумеется, не осмеливался. Она или усмехнется, или запустит в него стаканом. Интересно, есть ли в ее квартире хоть одна картина Бернарда тавца «Слушай, Том, ты думаешь, я не знаю, что ты убил Мерчисона и как-то умудрился избавиться от его трупа? Что, что это Бернард упал со скалы в Зальцбурге, а ты сжег его тело, чтобы выдать за дервото? Вдруг с корговоркой проговорила Цинтия, с ненавистью глядя на него. Том молчал, не зная, как реагировать. "Бернард потерял жизнь в этой грязной игре", продолжала она. "Это была твоя идея подделывать картины. Ты разрушил его жизнь, почти разрушил мою. Но что тебе до того, пока поступают новые картины с подписью Дерват?" Том закурил. Какой-то шутник веселился у стойки, стучал каблуком по латунным поручням и громко хохотал, что делало шум в баре почти невыносимым. «Я никогда не заставлял Бернарда писать, продолжать писать», заговорил Том тихим голосом, словно боялся, что кто-то мог их подслушать. «Да я бы и не смог, и никто бы не смог. Вообще говоря, я был почти незнаком с Бернардом». Мне пришлось спрашивать у Джеффа и Эда, не знают ли они подходящего человека. То мне был уверен, что именно так все и случилось, что это не он сам предложил Бернарда, основываясь на тех немногих его работах, которые успел видеть, потому что сразу понял, что они выполнены в стиле Дервота или, по крайней мере, имеют с ним что-то общее. Он продолжил. «Бернард ведь дружил с Джеффом и Эдом. Но именно ты поощрял все это». Ты играл на его тщеславии, осыпая похвалами. Тома начинала все это раздражать. Цинтия была права, но лишь отчасти. Ему сейчас приходилось иметь дело с женской психикой, и это его пугало. Да и как справиться с разъяренной женщиной? Знаешь ли, его никто не принуждал. Он мог покончить с подделками в любой момент. Он же боготворил художественный гений Дервата. Нельзя упускать из виду глубокое родство, существовавшее между ними. «То, что делал Бернард, вскоре вышло из-под нашего контроля. Это случилось довольно быстро после того, как он начал перенимать стиль Дервота. Хотел бы я посмотреть на того, кто смог бы его остановить», — добавил Том с горячностью. «Синтия определенно не смогла», — подумал Том. Хотя она знала об афере с картинами с самого начала. Ведь они с Бернардом были очень близки и даже собирались пожениться. «Синтия молча курила». То и дело ее щеки втягивались, становясь впалыми, как у мертвеца или тяжелобольного. Смотреть на это было почему-то неприятно, и Том отвел глаза. «Мы с тобой недолюбливаем друг друга, Цинтия. Я понимаю, что тебе наплевать на мои неприятности из-за Причарда. А ты не боишься, что он начнет распускать язык и трепать имя Бернарда?» Том снова понизил голос. «Может, он считает, что таким образом заденет меня...» «Абсурд!» — Цинтия уставилась на него в недоумении. «Причем здесь Бернард? Никто никогда не упоминал его имя в связи с этим делом. Почему это должно случиться теперь? Разве Мерчисон его знал?» «Я так не думаю. И даже если знал, какое это сейчас имеет значение? Мерчисон мертв. Причард говорил о Бернарде?» «Мне нет» ответил Том, наблюдая, как Цинтия торопливо допивает последние капли красного напитка из своего стакана, словно давая понять, что их встреча окончена. «Выпьешь еще?» — спросил он, дождавшись, пока ее стакан полностью опустеет. «Я закажу по стаканчику нам обоим». «Нет, спасибо. Необходимо было что-то придумать, и побыстрее». Жаль, что Цинтия знала, по крайней мере, была в этом убеждена, что имя Бернарда Тавца никогда не упоминалось в связи с подделкой картин. Том назвал имя Бернарда Мерчисону, когда пытался убедить того отказаться от расследования. Но Мёрчисон умер. Том убил его через несколько секунд после этого бесполезного разговора. Было бессмысленно апеллировать к желанию Цинтии сохранить имя ее любовника незапятнанным. А Том полагал, что такое желание у нее есть – если никто не связывал Бернарда Тавца с историей о поддельных картинах Дервата. И все-таки Том попытался. «Ты, конечно, не хочешь, чтобы о Бернарде начали судачить на всех углах. А так и произойдет, если этот чокнутый Притчард продолжит копаться в прошлом и узнает от кого-то о его роли». «От кого?» — тут же вскинулась Цинтия. «От тебя? Ты издеваешься?» «Нет», — воскликнул Том, понимая, что она восприняла его слова как угрозу. Конечно нет, твердо повторил он. Как раз наоборот. Я вдруг взглянул на всю эту историю совсем с другой стороны. Том прикусил нижнюю губу и опустил взгляд на дешевую стеклянную пепельницу. Она напомнила ему такой же мрачный разговор в кафе с Дженнис Притчард, где перед ними стояла похожая пепельница, полная чужих окурков. С какой стороны? Спросила Цинтия, дернув плечом и схватила сумочку с явным желанием немедленно уйти. Видишь ли? Бернард имитировал дервото так долго, шесть лет, если не семь, что в каком-то смысле сам стал дерватом. «И что? Ты уже говорил что-то подобное? Или Джефф пересказал мне твои слова?» На эта мысль явно не произвела большого впечатления, но Том еще не закончил. «Я собираюсь сказать сейчас важную вещь. Что за катастрофа произойдет, если раскроется, что больше половины картин Дервота, точнее все его поздние работы...» принадлежат кисти Бернарда тавца. Разве полотна Бернарда хуже? Я не говорю сейчас о ценности хорошей подделки. Это не новость в наши дни. На них появилась мода и породила даже целую индустрию. Я говорю о Бернарде, как о художнике, который вырос из дервата и пошел дальше него. Слушая его, Цинтия беспокойно ерзала на стуле, а потом почти вскочила на ноги. «Вы никогда не понимали, ни ты, ни Эд, ни Джефф, насколько Бернард был несчастлив из-за того, чем ему приходилось заниматься. Это разрушило наши отношения. Я...» Она сокрушенно покачала головой. Столик за спиной Тома вновь взорвался хохотом. Как ему объяснить цинти за полминуты, что Бернард относился с любовью и уважением к своей работе, даже если это были всего лишь подделки?» Но Цинтия не могла простить Бернарду то, что считала обманом, имитацию чужого искусства. «У каждого художника свое предназначение. У Бернарда было свое. Я старался как мог, пытаясь удержать его от фатального шага. Он ведь жил у меня дома несколько дней перед своей поездкой в Зальцбург. Мы много говорили. Он тогда совершенно запутался, считал, что предал память Дервата. Том облизнул губы и залпом допил остатки джина». Я сказал ему, «Хорошо, Бернард, не надо больше подделок, но избавься от депрессии. Я все надеялся, что вы с ним помиритесь, опять станете жить вместе». Том замолчал. Цинтия смотрела на него, от удивления приоткрыв рот. «Том, ты самый порочный человек, какого я когда-либо встречала. Ты можешь считать это своим преимуществом. Скорее всего, ты так и считаешь». «Нет». Том поднялся на ноги, потому что Цинтия встала, закинув на плечо ремешок сумочки. Том последовал за ней, всем телом ощущая ее желание быстрее от него отделаться. Судя по адресу в телефонной книге, ее дом находился в пешей доступности. Он был уверен, что она не захочет, чтобы он провожал ее до двери. Его не покидало ощущение, что она живет одна. — Прощай, Том. Спасибо за угощение, — устало произнесла Цинтия, когда они вышли из паба. «Спасибо за компанию», — ответил Том. Она развернулась и пошла прочь, оставив его стоять на тротуаре, глядя пустыми глазами на Кингс Роуд. Через мгновение Том обернулся и увидел, как высокая фигура Цинтии в бежевом свитере исчезает в толпе. Ему надо было задать ей больше вопросов. Например, чего она добивается, науськивая на него притчарда, Почему он не спросил прямо, звонит ли она этой парочке сумасшедших?» «Потому что она не стала бы отвечать», — подумал Том. «Интересно, встречалась ли вообще Цинтия с миссис Мёрчисон?»